Сцена третья. Уэльс – равнина перед замком Флинт. Входят с барабанным боем и со знаменами Боллингброк, Йорк, Нортемберленд, приближенные и войска. Боллингброк оглашает последнюю информационную сводку. «Мне сообщили, что уэльцы разбрелись. Солсбери уехал, а король с небольшим числом друзей высадился где-то на этом побережье». Отличные новости, радуется Нортемберленд. Значит, Ричард где-то поблизости. Милорд, нужно говорить король Ричард, а не просто Ричард, строго поправляет его герцог Йорк. Господи, до чего мы дожили? Помазанник Божий вынужден скрываться. Ваш светлость, я просто для краткости опустил титул, оправдывается Нортемберленд. «В былые времена за такую краткость вам бы голову отрубили», — ворчит Йорк. «Дядя, вы переходите границы, хватит уже», — недовольно замечает Боллингброк. Кажется, Генриху не нравится, что дядя Йорк продолжает выказывать уважение Ричарду и трепетать перед его высоким титулом. «Это ты, племянник, перешел границы», — вспыхивает Йорк. «Ничего». Господь все видит. Боллингброк и не думает спорить. «Да, само собой. А это кто идет сюда?» — входит Перси, сын Нортемберленда. «А, это ты, Гарри? Ну что, замок так и не сдается?» «Нет, замок хорошо укреплен, прямо по-королевски», — сообщает Перси. «По-королевски? А что, там внутри есть король?» — уточняет Боллингброк. «Есть милорд, И король Ричард там, и лорд Амерль, и лорд Солсбери, и сэр Стивен Скруп и еще какое-то духовное лицо высокого звания, но имени не знаю». «Я узнаю епископа Карлейля», — уверенно говорит Нортэмберленд. «Интересно, по каким признакам он его узнал, если вообще не видел, кто находится в замке, а сын никаких примет внешности не указывал? Смотрим в оригинал. «I be like» то есть не я узнаю, а похоже, что это или, наверное, это. Ну, в такой интерпретации все нормально. Трудно переводчикам, я понимаю, ведь нужно все уложить в размер и ритм, так что волей-неволей приходится иногда поступаться точностью. Болинг Брок отправляет Нортемберленда к замку с посланием. «Скажите им, что я склоняюсь перед королем и признаю себя его вассалом». «Но только при условии, что он отменит мое изгнание и вернет мне наследство. Если он отказывается, то я считаю себя вправе применить силу, хотя мне очень не хочется проливать кровь на земле, которой правит наш король Ричард. Я готов быть покорным и доказать, что не хочу войны». «И это тоже правда». Некоторая неточность имеется в определении места. В реальности, когда Генрих отправлял Нортемберленда с посланием к Ричарду, король находился в замке Конвей. Выслушав парламентера, Ричард согласился на личную встречу с Генрихом, но потом заподозрил, что Нортемберленд пытается заманить его в ловушку, и вернулся в замок, не доехав до Болингброка. Встречу перенесли в замок Флинт, и вот там она действительно состоялась. Нортемберлинд направляется к замку. Цели у меня мирные, продолжает рассуждать Генрих Боленброк. Но наша встреча с королем ничего хорошего не предвещает. Мы с ним как две враждующие стихи. Я не хочу ему зла, но бороться за свое кровное я должен. Ладно, вперед. Раздается звук трубы, приглашающий к переговорам, и отвечает труба внутри замка. Трубы. На стены входят король и Ричард, епископ Карлейльский, Омерль, Скруп и Солсбери. Йорк с восхищением комментирует вид Ричарда II. «Смотрите, сам король. Он в гневе, взгляд исполнен величия. Нет, все-таки он настоящий король». «Бедный дядюшка, чье сердце разрывается между двумя племянниками-врагами». Вроде он все понимает про Ричарда и его правление. Вспомним сцену в Элихаузе, хаузе разговор Йорка с умирающим Гантом, а потом с самим Ричардом. Сколько жестких слов было сказано, сколько обвинений выдвинуто. И что теперь? Ах, орлиный взор! Ах, прекрасное чело! Ах, он король! А король Ричард II тем временем обращается к парламентеру Нортемберленду. Я все жду, когда ж ты, наконец, преклонишь колени перед своим законным королем. Или ты считаешь, что я уже не король? И кто же сумел отобрать у меня власть? Никто не сумеет. А если кто и попробует, станет светотатцем, бунтовщиком и вором. Ты думаешь, что если ты и твои сторонники отреклись от меня, то у меня больше не осталось друзей? Так знай... «Господь меня не оставит и пошлет мне такое всесокрушающее войско, что вас всех перебьют за то, что вы, мои вассалы, посмели взбунтоваться и угрожать мне. Тебя кто послал? Боллингброк? Передай ему, что каждый его шаг по моей стране — это преступление, государственная измена. Он хочет развязать междуусобную войну? Пусть имеет в виду». Прежде чем он дотянется до короны, придется всю Англию залить английской кровью. Насчет того, что Господь пошлет войско, это типичная для всех диктаторов надежда на чудо. Столько веков прошло, а диктаторы какие-то все одинаковые получаются. Да Боже, упаси! Мы не хотим никакой войны! с достоинством отвечает Нортемберленд. Твой кузен Болингброк почтительно целует тебе руку и клянется, что пришел сюда с единственной целью — вернуть свои наследные права и просить короля отменить изгнание. Больше ему ничего не нужно. Если государь пойдет навстречу и удовлетворит прошение, Болингброк немедленно разоружится и предоставит себя в полное распоряжение вашего величества. Он принц крови, он дал клятву, и я, как дворянин, эту клятву подтверждаю». И здесь Шекспир также необыкновенно точен в изложении. Аккроид, ссылаясь на хронистов того времени, пишет. Говорили, что граф Нортемберленд поклялся Ричарду в том, что Генрих желает только вернуть свои земли и будет защищать право короля быть на троне. Невозможно судить, обманывал ли Генрих Ричарда. «Хорошо, передай мой ответ», — Кузен будет здесь желанным гостем и получит все, о чем он просит. Я считаю, что требования у него справедливые, и я их удовлетворю без всяких возражений, говорит Ричард. Нортемберленд возвращается к Болингброку, а король в это время обращается к Омерлю. Я не слишком унизительно выглядел со своим смиренным видом и вежливыми речами. Может, надо вернуть Нортемберленда? «Нельзя заключать никаких договоров с изменниками. С ними надо драться и умереть в бою». «Нет-нет, ваше величество, вы все правильно сделали», — тихонько отвечает Омерль. «Нам надо выиграть время, пока подтянутся наши друзья с войсками и оружием». «Да чего я дожил», — Удрученно вздыхает король. «Я сам приговорил Боллингброка к изгнанию. А теперь что?» Приходится отменять собственное решение, да еще в такой унизительной форме. Трудно даже представить, как низко я пал, до чего докатился. Лучше не вспоминать, каким сильным и могущественным я был раньше. Моя жизнь разбита и уничтожена. Смотрите, Нортемберленд возвращается, говорит он Мерль. Далее следует красивый и печальный монолог Ричарда II. Только без авторской ремарки невозможно с точностью определить, обращается ли король к Мерлю, к Нортемберленду, или размышляет вслух, разговаривает сам с собой. На суть сказанного это не влияет, а вот для интонации актера, играющего роли Ричарда, важно. Для мыслей подойдет горькое раздумье, для разговора с Омерлем — злая язвительность — а если слова предназначены для ушей парламентера нортемберленда демонстративное смирение ну и что мне королю теперь прикажут подчиниться ладно подчинюсь мне нетрудно меня собираются сместить да ради бога пускай смещает я буду доволен любым решением готов сменять я свой дворец на келью каменья драгоценные на четки, наряд великолепный на лохмоте, резные кубки на простую миску, мой скипетр на посох пилигрима, весь мой народ на грубое распятие и всю мою обширную страну на маленькую тесную могилку, на тесную, убогую могилку. В общем, как говорится, унижение пачи гордости. Пусть я умру, если меня больше никто не любит, и я никому не нужен. Монолог еще не окончен, но хотя бы появляется ясность, что теперь король Ричард обращается к Мерлю, замечает, что тот плачет, наверное, растрогался от проникновенных речей монарха, и начинает грустно шутить на тему литья слез и только после этого обращается уже к Нортемберленду. «Какие указания дал король Боллингброк? Он согласен подождать, пока я умру своей смертью». Такие слова явно свидетельствуют о том, что Ричард издевается. Но невозможно же представить, что он ни с того ни с сего искренне готов признать Генриха Боллингброка королем Англии. Об этом и речи не было, разговор шел только о наследстве и отмене изгнания, а о притязаниях на трон Генрих и не заикался. Но если Ричард сейчас открытый из вид, то куда делась вся эта красота с показным смирением? План был озвучен, прикидываться, что на все согласен, тянуть время, пока не подоспеют свежие войска. И что теперь? План по боку? Или у Ричарда не хватает мозгов понять, что он выходит за рамки и нарушает всю стратегию Омерля. Или он понимает, что портит всю игру, но делает это умышленно, ибо уверен, он самый умный, он придумает лучший вариант. В общем, непонятно. «Спуститесь вниз, Ваше Величество, Боллингброк хочет с вами побеседовать», — говорит Нортемберленд. «Ладно, спущусь», — покладисто отвечает король. Нортемберленд возвращается к Болингброку, а Ричард тем временем продолжает бурчать себе под нос: вниз, вниз, король. Вот и еще одно унижение, через которое я должен пройти. Я, король, вынужден спускаться вниз, чтобы выразить смирение изменникам!» Все уходят со стен замка. Болингброк меж тем спрашивает вернувшегося Нортемберленда. «Ну, что», — ответил король, — «по-моему, у него крышу снесло, бормочет что-то невнятное, а вот и он сам идет. Входят король Ричард и его свита. Боллингброк велит всем почтительно поприветствовать монарха и отойти в сторонку, сам же преклоняет колено. «Мой добрый государь!» «Не унижайтесь, кузен», — говорит Ричард, — Мне ваша вежливость не нужна, я бы предпочел вашу дружбу. Вставайте, вставайте, вы ж так высоко метите. Хотите быть выше меня. Вот опять. Ну с чего Ричард это взял-то? Тем более и сам Боллингброк ведет себя соответственно положению преданного вассала, преклоняет колено, называет Ричарда добрым государем. То есть мы-то с вами из истории знаем, что Генрих Болингброк к тому моменту уже начал подумывать о короне, это правда. Но, во-первых, очень неуверенная и робко, а во-вторых, в пьесе об этом пока ничего не говорилось. Опять какая-то беда с внутренней логикой. «Я пришел только для того, чтобы взять свое», — отвечает Болингброк. Иными словами, речь, как и прежде, только о наследстве и отмене несправедливого приговора. Ну и берите, говорит король, все забирайте, что ваше. Хотите, и меня можете взять. Я тоже ваш. Ответ болен вежлив, и и отдает верноподданничеством. Ваше Величество, вы настолько мой, насколько я своей верной службой достоин вашу заслужить любовь. Но Ричард не ведется на учтивый обмен любезностями, он окончательно отказался от борьбы, послал все хитроумные планы лесом и сдается на милость победителя. Кто умеет брать дерзостью и силой, тот все и получает. Дядя Йорк, не плачь, легче от этого не станет. Кузен Генрих, хоть я по возрасту и не гожусь вам в отцы, но вы, похоже, собрались стать моим наследником. Придется покориться силе. Просите, что хотите, я все вам отдам. Ну что, в Лондон теперь меня повезете? Да, государь, твердо говорит Генрих. И отказаться я не могу, констатирует Ричард. Трубы все уходят.